чтобы об этом никто пока ничего не знал. Клервиль недоумевал. Я никому не собирался рассказывать, но собственно, от чего такой секрет и от чего такое горе? Муся взглянула на него почти с ненавистью. Ей вдобавок казалось, что и он принял известие без восторга. Ну, конечно, рожать не вам, а мне. «Без всякого сомнения, но я не думал, что это для вас будет неожиданностью», — сказал, рассердившись, Клервиль. «С другой стороны, на войне, например, был я, а не вы». Он сам тотчас почувствовал, что замечание вышло глупое, одна из тех глупостей, которые могут сорваться у умного человека. Муся, не ответив ни слова, вышла из комнаты. «Ну, все-таки странно ссориться по такому поводу». С англичанкой этого не могло бы никак быть, — подумал Крервиль, и опять ему пришло в голову, что его женитьба была непоправимой ошибкой. — Да, если это правда, то личная жизнь кончена. Может быть, навсегда, но уж, наверное, надолго. — Все, все кончено, — думала Муся, прислушиваясь к автомобилю, отбивавшему такт ее мыслей. Кто прежний Тани, бедный Тани? Все, это были и надежды на новую, совсем новую встречу с Брауном, и то неловкое, нехорошее, но тоже новое, волнующее, что завязывалось между ней и Серезье, и еще больше, быть может, легкая, свободная, беззаботная жизнь, которой она жила в Париже. Жизнь эта почти не изменилась после смерти отца. Тамара Матвевна, ссылаясь на волю Семена Исидоровича, требовала, чтобы Муся не соблюдала траура. Муся сомневалась, действительно ли выразил такую волю ее отец. Он, по ее мнению, вообще никогда не думал о смерти, хоть часто говорил о ней. И смутно чувствовала, что Тамаре Матвевне было бы приятно, если б все же траур соблюдался начале предполагалось, что по возвращении из Люцерна в Париж тамар Матьвевна поселится вместе с ними. — Не могу же я выбросить маму на улицу, — сказала мужу Муся с легким раздражением, точно он ей возражал. Клервиль поспешно ответил «разумеется». Однако в следующий раз он ответит сдержаннее, а потом и в самом деле станет возражать. Да, собственно, это и вправду демагогия с моей стороны. Никто ведь не предлагает выбросить маму на улицу. Дело идет только о том, чтобы устроить ее на отдельной квартире поблизости от нас. Жизнь Вивиана не может быть испорчена от того, что умер папа, которого он, в сущности, и знал очень мало. Тамару Матьевну устроили в пансионе по соседству с их гостиницей. Муся заходила к ней ежедневно. Клервиль — раза два в неделю. По воскресеньям Тамара Матвеевна обедала у них. Вначале говорилось, что со временем они снимут квартиру и поселятся вместе. Потом об этом перестали говорить. — Все-таки я не вправе требовать такой жертвы от Вивиана, — думала Муся. Она в душе признавала, что ее муж ведет себя чрезвычайно корректно. Муся этого ему не говорила. Никогда не надо было признавать вслух, что муж прав. Так или иначе, он мог это потом использовать. Траур соблюдался в легкой форме. Можно было ходить в концерты, но в театр Муся не ездила. Она больше не танцевала, но весь день проводила на людях, то в гостях, то у себя, то в ресторанах Булонского леса не помешал траур и покупке автомобиля. Через неделю после их возвращения из Люцерна Клервиль со смущенным видом сказал жене, что, к сожалению, приходится упустить совершенно исключительный случай. Один из его сослуживцев совсем недавно купил превосходный автомобиль Даймлера, а теперь получил назначение в колонии и продает за полцены машину, едва ли сделавшую две тысячи километров. Такой находки, конечно, больше никогда не будет. И если б не было неловко из-за нашего несчастья... Автомобиль был куплен по настоянию Тамары Матьевны.